Конъюнктура рынка или веление сердца. Конъюнктурщик. Этот вид наиболее распространенный, но что-то мне хм, подсказывает не очень жалуемый коллегами. Почему? Да потому что попсовик всегда идет по пути наименьшего сопротивления. Попсовым быть легко. Попса дает возможность стричь капусту без особого напряга. Халявщик и халтурщик. это все про попсовика-незатейника. Диджеи такого типа гораздо реже включают мозг, нежели индивидуалисты. А зачем им напрягать извилины, если есть хит-парады? Скачал хит-парад и ставь себе в клубе танцпол тут же будет визжать от радости. Не нужно перерывать горы музыки в поисках алмазов и бриллиантов танцевальной сцены. Все, на что танцпол будет гарантированно реагировать, находится в чартах. Стабильная зарплата и уверенность в завтрашнем дне. Работа не пыльная и даже престижная. Только вот на вершину музыкального олимпа данному товарищу вряд ли удастся подняться. Есть, конечно, один способ. Это создание музыки, умелый маркетинг и пиар с серьезными денежными вливаниями. Но те, кто не привык работать в полную силу, пойти по этой дорожке вряд ли отважатся. Отдельная категория – вынужденные конъюнктурщики. Конъюнктурщики по неволе, так сказать. Это ребята, которые хотят работать диджеями, поскольку чувствуют в этом свое призвание, но на первоначальном этапе своей творческой карьеры при всем желании не могут играть только любимые стили музыки. Им, к примеру, нравится интеллектуальная минимал-техно, а в клубе нужно играть ремиксы ретро-шлягеров 80 и 90-х. Как в таком случае получить драгоценный опыт работы? Громко хлопнуть дверью, купив комплект аппаратуры и тренироваться дома до посинения, можно поступить и так, но при этом следует учесть, что диджей профессия публичная. То, что нарабатывается дома, нужно обязательно обкатывать в клубе. Да и обстановка дома очень далека от обстановки на реальном танцполе с живыми и разными людьми. Ведь в клубе бывают посетители, которым музыка может не понравиться. Там громкий звук, работать нужно глубокой ночью. Диджей за пультом находится под пристальным вниманием коллег, организаторов вечеринок, руководства заведения. И кроме этого, есть еще много других нюансов. Вот и получается, что на первом выступлении в реальном заведении домашние асы частенько терпят полное фиаско, а некоторые после сокрушительного провала так и вовсе решают прекратить свою деятельность в качестве диджея. Поэтому многие новички на заре своей творчества карьеры вынуждены вести двойную жизнь и усиленно конъюнктурить, пропуская через свои многострадальные уши хиты из чартов и одновременно с этим продолжать идти вторым параллельным путем, селекционируя свои любимые направления. Однако бывают и исключения – конъюнктурщик по зову сердца. Это происходит в том случае, когда в диджея решает податься жертва рекламы и хит-парадов. Тогда никаких внутренних терзаний и противоречий такой индивидуум испытывать не будет. По крайней мере до тех пор, пока не захочет проснуться и внимательно оглядеться вокруг. Но если говорить на чистоту, такие диджеи тоже важны и нужны. И пока клубы будут посещать те, кто хочет слышать махровый поп и готов платить за это деньги, хороший попсарь будет на вес золота. Правда, есть одно но. Как я уже говорил, диджей такого типа без дополнительных действий по продвижению очень скоро упрется в потолок своих ограниченных перспектив и в лимит оплаты своего труда.